Память святого пророка Малахии. Святой пророк Малахия происходил из колена Завулонова. Он жил и пророчествовал во времена Неемии по возвращении иудеев из плена Вавилонского, когда храм Иерусалимский был снова построен, и в нем совершалось богослужение и приносили священниками жертвы. Благочестивую своей жизнью он приводил в удивление народ который, видя, что он по чистоте своей жизни подобен ангелу Божьему, назвал его Малахия, что значит «ангел Господен». Призванный к пророческому служению, Малахия явился ревностным поборником веры, закона и благочестия. По возвращении иудеев из плена среди них было много неустройств в нравственно-религиозном их состоянии, которые от неродения и беспечности священников еще более умножались и возрастали, и не могли не возмущать и не огорчать пророка. Он выступил сильным и грозным обличением народа и священников. Пророк обличал народ и священников за то, что они не имеют должного благоговения к Богу, приносят ему худые жертвы. Обличал священников, что они своими неправдами, уклонением от правого пути, несоблюдением заповедей и лицемерием в делах закона бесславят Бога, производя соблазн в народе. Грозно обличая народ за его вероломство и нарушение завета отцов своих, что беззаконно поступают с женами своими и, несправедливо отвергая законных жен, берут жен иноплеменных». Святой Пророк Малахия угрожал им судом Божиим и за разные другие их пороки, за их чародейство и прелюбодеяния, за их ложные клятвы, за удерживание платы у наемников, за притеснение вдов и сирот, за отвержение пришельцев и за неисполнение закона касательно десятин и приношений в Храм Божий. Наконец пророк обличал евреев за их богохульство, за их дерзкие и хульные слова, что напрасно будто бы служить Богу, бесполезно соблюдать его постановление и ходить пред лицом его в печальной одежде, что нечестивые и делающие беззаконие счастливее живут, лучше устраивают свои дела и остаются целы. Обличая эти пороки, святой пророк Малахия вместе с тем провидел славу второго храма и яснейшим образом предсказал пришествие Мессии, явление предтечи пред его пришествием, грядущий суд Божий на нечестивых, прославление праведных и распространение славы Божьей пред всеми народами. Святой пророк Малахия скончался в молодых летах и был погребен со своими предками в своем отечественном селении Суфа, Он был последним ветхозаветным пророком, почему у святых отцов он называется печатью пророков.